ЭПИЛОГ И если найдется кто-то, кто против этого брака, пусть скажет сейчас или замолчит навечно. Наама вздрогнула и сжалась. На мгновение показалось, что вот-вот из-за спины раздастся знакомый рычащий голос, и все вернется: Дуэль, кровь, страх. Жрец повторил ритуальную фразу. и демоница выругала себя за мнительность. Тот, кто мог бы ворваться в храм и все испортить, больше не опасен. Он никогда не сможет причинить боль ни Нааме, ни ее близким. Она нервно одернула подол платья. Алого, как цветок мака, как кровь. Не девочка уже, чтобы выходить замуж в белом. поймала улыбку на лице мужчины рядом и задохнулась от внезапного и острого ощущения счастья. Неужели это все происходит действительно с ней, здесь и сейчас? Жрец в третий раз выкликнул ритуальный призыв в зал, а потом повернулся к молодоженам. «Да свершится этот брак во имя Великой Матери». «Вспышка. Ну какая же свадьба без спектрографера? Обязательно нужны снимки для семейного альбома, чтобы было потом что перебирать на старости лет, посмеиваясь над перекошенными лицами». Кольцо, неброская полоска из белого золота, скользнуло на палец. Наама прильнула к своему мужчине, самому умному, самому сильному, самому замечательному в мире. Поймала отблеск своего счастья в серых глазах и, привстав на цыпочки, коснулась губами губ. Поцелуй вышел совсем нецеломудренным, скорее уж чересчур страстным, на грани приличий. Ох, вот к чему приводит воздержание. В последние дни у Торвальда была куча дел, связанных с грядущими экзаменами. А Наама разрывалась между работой администратором в доме моды Виссарди и вечерними профессиональными курсами. И еще и свадьба. Организация даже скромного торжества потребовала времени и сил. Оба добирались до постели глубоко за полночь и тут же засыпали, обессиленные. И вот результат. Тело откликнулось на близость любимого мужчины немедленно, И совершенно однозначно. В себя их привело многозначительное покашливание со стороны жреца. «Поздравляю!» — с притворной строгостью сказал тот, явно подразумевая под этим словом «церемония окончена». Снова вспышка. Посыпались восклицания со стороны гостей, замелькали знакомые и незнакомые лица. Первой подбежала Таисия. Голубые глаза девушки сияли от восторга, в светлой ауре вспыхивали и гасли счастливые искорки. «Ах, как же я рада за вас с профессором!» — воскликнула она и порывисто обняла Нааму. Демоница прикрыла глаза, прижимая к себе светловолосое чудо. «Дочь! Дочери у нее никогда не было!» Но мысленно она уже называла Тасю именно так. Как же ее сыну повезло встретить эту девочку. Им всем повезло. «Спасибо, милая», — растроганно ответила она, чувствуя, что еще немного и расплачется, а демон, который рыдает от счастья у всех на виду, это никуда не годится. «Спасибо за все. Она разжала объятия, Отпуская невестку. И встретилась взглядом с Мэлом. «Поздравляю!» — он улыбнулся. Тепло, ободряюще. Не только губами, но и глазами. «Надеюсь, ты будешь с ним счастлива!» Потом был Макконал. «Хм, отличное восстановление. Просто образцовое. А я что говорил? Ах да, свадьба!» Мои наилучшие пожелания. Новые друзья с работы, коллеги и друзья Торвальда. Вереница лиц, поздравлений, охапки цветов, какие-то подарки и прочувствованные речи. Сытный, немного бестолковый, но счастливый праздник. В какой-то момент Наама поняла, что Торвальда нет рядом, но потом ее снова отвлекли. Если бы она вышла из храма и бросила взгляд по сторонам, то непременно заметила бы счастливого новобрачного, который пересекал парковку, направляясь к новёхонькой угольно черной виверне. Не доходя пары шагов, он остановился, пристально вглядываясь в тонированное стекло, словно мог видеть того, кто скрывался в салоне машины. «Я очень надеюсь, что обойдется без сцен», — негромко, но жестко произнес Анхилас. «И не нужно прятаться, Дина Бирос. Я знаю, что ты здесь». Дверь на пассажирском сидении резко распахнулась. Мужчина вывалился из машины, тяжело опираясь на окованную серебром трость. Так, словно был болен. «А откуда узнал?» Неприветливо буркнул он. «Оттуда!» «СБ!» — с отвращением произнес демон. «Не бывает бывших особистов, да?» Торвальд поморщился. «Наш договор, ты помнишь, не ближе, чем на сто шагов». «Помню». Зло буркнул демон. Измерил взглядом расстояние до храма. «Здесь больше ста». «Неважно, ты последний, кого я или моя жена хотели бы видеть на нашей свадьбе. Уезжай!» Прежний бешеный гордец Динобирас не стерпел бы ни этого тона, ни слов. Новый только сгорбился и стиснул рукоять трости в форме головы дракона. На лице промелькнула ярость загнанного зверя. «Уеду!» Прошипел он сквозь стиснутые зубы. Сейчас, и если еще раз я увижу тебя рядом с намой, Я помню про уговор, перебил его демон. Трость зло стукнула по брусчатке. Тяжело опираясь на рукоять, Андрас снова нырнул в темное нутро автомобиля, но дверь так и не закрыл, рассматривая соперника из тьмы, горящими от ненависти глазами. «Почему ты?» С тоской в голосе продолжал он, обращаясь то ли к собеседнику, то ли к самому себе. «Почему она выбрала тебя?» Торвальд удивленно приподнял бровь и усмехнулся. «А ты как думаешь, Дина Бирос? Вместо ответа дверь захлопнулась. Зарычал движитель. Медленно набирая скорость, машина вырулила с парковки и исчезла за поворотом. Анхелос проводил ее взглядом и вернулся к храму. Толпа выплеснулась из здания, гости грудились на площадке, что-то оживленно обсуждая. Уже слышались хлопки. Кто-то нетерпеливый открыл шампанское, не дожидаясь общей команды. Профессор. Тася замахала руками и запрыгала, привлекая его внимание. Идите сюда скорее. У нас общая фотография. Торвальд ускорил шаги, прошел мимо человечка с камерой на треноге и поднялся по ступеням, чтобы занять место в центре композиции. Положил руку на Ами Наталью, обнял, притягивая к себе. она прильнула Уютно устроила голову у него на плече. Бирюзовые глаза сияли спокойствием и счастьем. На алых чувственных губах цвела улыбка. Муж мой! Промурлыкала демоница ласково и вкрадчиво, ты куда пропал? Да, так, показалось, что увидел знакомого на парковке. Позвал бы его сюда. Обознался. Улыбайтесь. «Сейчас вылетит птичка», — скомандовал человечек с камерой. «Три, два, один. Вспышка». Вряд ли она требовалась в такой солнечный день. Но какое же семейное фото на память без вспышки?